Глава 16. Розенбаум ушел. Я влёк обратно в кровать. Спать совсем не хотелось, но вот странная усталость буквально давила на плечи. Палата готовилась к завтраку. Сержант неторопливо и как-то подозрительно небрежно по его меркам заправлял кровать. Сыч сидел на красном стуле, прикрыв глаза и беззвучно шевелил губами, наверное, молился. Мопс сидел на койке, зачем-то внимательно рассматривал горизонтального. Непонятно, что он хотел увидеть. Я подумал, что надо бы сходить умыться, привести себя в порядок, но дальше размышлений дело не пошло. В палату вошел Денис и бодрым голосом поприветствовал нас. Здорово, дураки! Наверное, таким же тоном начинал свои речи Ленин. Я тут же мысленно надел санитару на голову картуз, потом добавил костюм тройку. Одну руку он сунул в карман жилетки, другой вытянул вперед. Здравствуйте, товарищи. С картавостью я переборщил, конечно, но так даже лучше. Петроградский совет рабочих и крестьянских дугаков принял резолюцию о пике именовании психов в душевнобольных. Уга, товарищи. Слушатели встретили эту новость, как и положено психам, не одинаково. Кто-то захлопал, кто-то заплакал, кто-то пошел домой. Первый в истории митинг душевнобольных разбрелся сам с собой. А ты чё?» Я вернулся в реальность. Моб, сержант и сыч куда-то ушли. Денис смотрел на меня, ожидая ответа на вопрос контекста, которого я не понимал. Я решил отмолчаться. "Завтра, говорю", он помахал рукой. "Алло, как слышно? Приём. Приём в норме", буркнул я и сел на кровати, сунул ноги в тапки, задумался просто. Ага, бывает. Согласился Денис. Ты что, приуныл? Я посмотрел на него как на идиота, но объяснять ничего не стал. Курить хочешь? Могу сводить после завтрака. Я помню, что обещал. Нет, спасибо. С одной стороны, мне хотелось курить, с другой мне казалось, что это не лучшая идея. Я представил, как после сигареты будет кружиться голова, навалится слабость, запах этот опять-таки. Ну, дело твоё. Мы вышли из палаты, Денис пошел по своим делам, а я в столовую, получив манную кашу с огромной масляной кляксой и какао с бронированной пленкой, я подсел к своим. Сыч что-то рассказывал мопсу и сержанту, размахивая ложкой. Ну и вот, когда учусь, поеду в новую гвинею. Послушайте, Вкратцева бутонц опёр, опасающийся голосом спровоцировать срабатывание взрывного устройства, вступил в разговор мопс. Понимаю, что у вас благие намерения, но по пуасам-то это все Зачем? Что все?» — Не понял сыч. Православие. Ну вот как ни крути, ну любая философская или религиозная система имеет географические и культурные особенности. Ну, обрядовая разница допустима, отмахнулся сыч. Церкви же тоже не дураки, все все понимают. Есть, кстати, довольно забавная история или байка на эту тему. Ханс Эгеде, проповедовавший в Гренландии среди эскимосов, столкнулся с неожиданной проблемой. Эскимосы не понимали смысла молитвы, потому что не знали, что такое хлеб. И он заменил его на слово тюлень. Тюленя насущного дай нам днесь». Сержант закашлялся, то ли реагируя на историю, то ли просто поперхнулся. Мопс хотел было похлопать его по спине, уже даже занёс руку, но передумал и вернулся к разговору. "Боюсь, это ему не очень помогло в работе. Представляешь, что подумали эскимосы, когда услышали об иони, оказавшемся в чреве кита? «Да». Для них это звучало вероятно как история человека, при жизни попавшего в рай. Но вообще не про обряды, а про догматы, скажем так". Мопс явно вёл к чему-то конкретному. Я с некоторым неудовольствием отметил, что не могу предсказать, к чему именно Мопс открывался для меня с новой стороны. Недавний дурак становится опытным словесным эквилибристом. Что вы имеете в виду? Стыть, кажется, шел ровно по тому маршруту, который заготовил Мопс. Самоубийство, например, в православии, насколько я понимаю, оно запрещено, правильно понимаете? А если это часть культуры? Ну, культура подвержена изменениям, и это нормально логично возразил Сыч. Даже если мы выносим за скобки все остальное, культура ведь не возникает просто так. Культура формируется под влиянием определенных условий, пусть на первый взгляд они и не очевидны. Кстати, если вы уж упомянули эскимосов, вот предположим, вас отправили не в Гвинею, а на Дальний Восток. Так, допустим, согласился Сыч. И вот вы оказываетесь в небольшом поселении чукчей. «Не очень хорошо, если честно, разбираюсь в наименованиях северных народов, но для простоты назовем их чукчами. Я догадался, какую байку сейчас расскажет Мобс. Интересно, как выкрутится сыч. Эти чукчи встретили вас радушно, послушали про православие, посовещались и решили, что хотят стать христианами. Звучит сказочно, но, допустим, усмехнулся сыч. Конечно, я с радостью им в этом помогу. Но в этом поселении есть традиция. По достижении определенного возраста старики уходят в снега и больше не возвращаются, то есть по сути совершают самоубийство. Так Сыч начал понимать, что его сейчас поставят в неудобное положение и нахмурился. И они не хотят отказываться от этой традиции, пояснил суть конфликта Мопс. Что будете делать? Ну, наверное, для начала мне бы нужно узнать, с чем связана эта традиция. Тут Сыч немножко хитрил. Он по контексту разговора понял, что традициям надо уделить внимание. Да не знают они, пожал плечами мопс. Все их предки так делали. Постареал дед, услышал голоса в голове, да и пошел. Духи его зовут. Пора. Боюсь им придется выбирать: или православие, или языческие традиции. Покачал головой сыч. «Но давить на них не буду. А если они откажутся, то попадут в ад? Ну, все немножко сложнее. Но для простоты скажем, что да. А если примут христианство и будут продолжать эту традицию суицидов, то тоже попадут в ад. Есть определенные правила. Сыч развел руками, поняв, что его ведут в тупик и он ничего не может поделать. Ладно, допустим. Они принимают христианство, и старики больше не уходят из деревни. Все молодцы. Через пару лет вы проезжаете мимо этого поселения и решаете проверить, как у них дела. Но там же все равно должен быть кто-то, хотя бы какой-то священник. Нельзя же просто обратить людей и бросить логично парировал Сыч. Послушайте, но ну это в каком-то идеальном мире на каждую деревню можно священника назначить, особенно на Дальнем Востоке. Сыч вынужден был согласиться. В этот момент сержант доел кашу и положил ложку на поднос. Все притихли и уставились на нее. Она лежала неровно вдоль борта подноса, а по диагонали, градусов под 30. Сержант осмотрел нас с ироничной ухмылкой. Но я же не совсем больной, пояснил он. Все кивнули. Мопс продолжил: "Итак, вы возвращаетесь в поселение, чтобы проверить, как там дела у новообращенных в православии чукчей, и обнаруживаете, что поселения больше нет. А что с ним стало?" спросил Сыч. "Это вы мне скажите", улыбнулся Мопс. Я мысленно одарил его аплодисментами. Какое коварство, надо же. Дисбаланс потребления и производства ответил вместо Сыча сержант: "Старики это лишние рты. Они едят, но не добывают. Раньше эта проблема решалась традиции самоубийства, теперь нет. Думаю, поселение частично вымерло, частично переехало к родным из других общин". "Именно", подтвердил Мапс, глядя на Сыча. "Народы крайнего севера можно разделить на два вида: кочевые, занимающиеся разведением оленей, и оседлые, охотники на китов". А киты не круглый год плещутся у берегов. Они мигрируют. Чтобы питаться круглый год, им нужно делать запасы еды. Так вот из-за того, что количество ртов выросло, а улов нет, еды не хватило. Новообращенные верующие отправились в рай по большей части. Внимание, второй вопрос: а куда попадет проповедник, уничтоживший целое племя? Если бы меня отправили на север, я бы подготовился, возразил сыч Я бы знал культурные контексты и особенности местного уклада. И разрешили бы им совершать самоубийство?» – усмехнулся Мапс. "Или не разрешили бы им принимать православие?" "Скорее второе. То есть вы бы поехали на север рассказали бы чукчам о православии, но запретили бы им становиться христианами. Так, может и ехать никуда не надо. В данном случае, может и не надо. Но это очень частный случай. А с попуасами Вы уверены, что хорошо понимаете культурный контекст этого народа, причины, сформировавшие их традиции, особенности региона? Положа руку на сердце. Вы понимаете хотя бы российские традиции? Федь промолчал. Мапса во переиграл в чистою, но не совсем красиво. Он все таки давил возрастом и относительным авторитетом. Если бы я был проповедником, то шёл бы такой размен приемлемым. Теперь все присутствующие уставились на меня. Что вы имеете в виду? уточнил Мопс. На всё воля Божья. Господь прибрал к рукам чукчей, но ну, значит так и задумано. А мне и вт не жалко, если благодаря мне целое племя отправилось в рай. Надеюсь, что вы не станете проповедником, усмехнулся Мопс. Сидж смотрел на меня со смесью ужаса и интереса. Сержант пожал плечами и заметил: Но ну и какая вообще тогда разница, примут они христианство или нет? Вариантов три: они остаются язычниками и попадают в ад, они становятся христианами и продолжают практиковать самоубийство, тоже попадают в ад, или всё племя фанатично отрицает обычаи, продиктованный вполне конкретными условиями, и поэтому вымирает. То есть, по сути, совершает массовое самоубийство. Так и так, всем в ад. Разве нет? Либо им надо собраться и переехать в климатическую зону, позволяющую заниматься земледелием. Ну вот, то есть сменить культуру и регион, согласился Мопс. Потому что этот бог, видите ли, работает только в определенных широтах, чуть зоны действия и сети, так сказать. А история, кстати, реальная. Сыч, судя по всему, чувствовал себя не в своей тарелке. Он, кажется, хотел что-то возразить или даже поругаться, но не стал. Поковырялся в тарелке буркнул что-то и ушёл с подносом. Мы проводили его взглядами. "Ну и зачем?" спросил сержант. "Верующий дурак это обезьяна с гранатой", пояснил мопс. "А вы, сапёр, поинтересовался". "Да просто настроение такое", отмахнулся он. "Да и что вы хотите от психа? Я же сумасшедший, мне можно". На этом завтрак закончился. Мы встали из-за стола и пошли сдавать посуду. Я задумался о трансформации мопсы в овчарку и не заметил тощего. Он ничуть не задумавшись, практически машинально ударил по моему подносу снизу. Поднос перевернулся, все посыпалось, зазвенело. Все окружающие получили порцию шрапнели из каши. В столовой повисла тишина. Я посмотрел на тощего, он ответил мне глупой улыбкой и пробубнил себе поднос. Давай, давай. П давай, дурак. Давай, давай. Мне вдруг стало понятно, что он совсем нездоров. Он не понимает, что происходит. Может быть, он даже не знает, что драка это конфликт, а не способ общения или игра. Он привык к такому способу коммуникации, к побоям, оскорблениям, унижениям. Скорее всего, так было принято в его семье. В целом его родных даже можно понять. Не возиться же с психом, тратить на него силы. Проще шпынять И бить. Наверное, иногда ему удается собраться. С переменным успехом он приходит в себя, но в данный момент все совсем плохо. Хочешь, всечемо, рядом со мной возник Денис. Я никому не скажу. Он и меня достал. Но я-то на работе. Да ну его. Дела твоё, пожал плечами санитар. Собирай посуду тогда и весло не забудь. Оно вон по тот стол улетело, а то потом искать будешь. Я сходил за указанной ложкой достал ее из-под стола, вернулся к месту аварии и обнаружил, что мопс уже собрал мою посуду. "Держите", он протянул мне поднос с тарелкой и чашкой. "Зачем вы это сделали?" вместо благодарности спросил я. Но ну? он смутился. "Захотел вам помочь". Мопс поспешил ретироваться, как будто опасаясь, что я спрошу еще что-то. Я стоял и смотрел ему вслед, пытаясь понять его мотивы. Можно было бы списать все на то, что он псих, но судя по разговору за столом, сейчас он в норме. Я сдал посуду, вернулся в палату и обнаружил там необычайное столпотворение. Сразу две сестры и два санитара переодевали горизонтального. За всем этим наблюдал незнакомый мне доктор и какая-то полная женщина с кипой бумаг в руках. Что происходит? поинтересовался я у сержанта, привалившегося к стене у входа. Выписывают Костика. В смысле, выписывают. Он же овощ. Или пока мы ели наш проповедник чудо совершил. Встань и иди, как говорится. Сержант посмотрел на меня с улыбкой, как бы оценив не очень смешную шутку, и пояснил: "Нет, он никогда не встанет. Его из психоневрологического интерната привезли на плановый осмотр. Все процедуры прошел, поедет обратно". То есть из дурки выписали в другую дурку? Угу, кивнул сержант. Как и всех нас. Я мысленно согласился с этим утверждением. Разница между психушкой и остальным миром исключительно в том, что в дурке психи по большей части не делают вид, что они нормальные, и это само по себе лечит. Я тут шестой раз, зачем-то сообщил сержант. Каждые два года заезжаю на пару недель. Считаю, что отпуск. Отдыхаю, поправляю голову, в себя прихожу. Скоро выпишусь, на работу пора. А чем вы занимаетесь? Наблюдая, как доктор и женщины что-то ищут в документах горизонтального, поинтересовался я. Руководитель департамента государственного протокола. Ну да, логично. Где еще может понадобиться такая страсть к точности и порядку? как не в протокольной службе и как это влияет на ваше состояние, я не смог удержаться от этого вопроса. Негативно. То, что здесь является явным признаком сумасшествия, там признак ответственного отношения к выполнению непосредственных обязанностей. Я хохотнул. Сержант поддержал мое веселье скромной полуулыбкой. Удивительный парадокс. То, что в дурке плохо, на гражданке хорошо. Я представил, как перед началом какого-то мероприятия с первыми лицами сержант ходит по залу и лично поправляет ручки, бумажки, бутылки с водой, идеально ровно выставляет стулья, выверяет все с точностью до миллиметра. Идеальный директор протокольной службы. А вы сначала на работу устроились, а потом я замялся, пытаясь подобрать необидную формулировку. Нет, я всегда такой был. Все ровно, все четко, все по графику и по правилам. Но на работе это вышло на новый уровень. Я как бы попал в среду, где мои склонности не только не порицаются или не становятся предметом шуток, но и поощряются. Ну и в какой-то момент меня понесло. Захожу домой, меня дочка встречает. Ей лет семь было радуется посмотри папа что я в школе нарисовала показывает что-то рассказывает а я не могу взгляд оторвать от ее косичек несимметрично они заплетены вообще я не умею плести косы но Пришёл в себе минут через сорок примерно жена на меня кричит дочка плачет а я все пытаюсь ровно косички заплести он замолчал Нам пришлось подвинуться, пропуская мимо делегацию, транспортирующую горизонтального. В палате сразу стало пусто, но не столько из-за того, что ушли сёстры санитары и доктор, скорее потому, что пустовало место, на котором раньше лежал горизонтальный. Это была какая-то точка стабильности, что бы ни происходило, кто бы где ни находился, он всегда был тут. Я вдруг понял, что всегда имел это в виду. Шёл в столовую, и знал горизонтальный в палате, мыл руки, знал то же самое, а теперь стало пусто и грустно. Не то чтобы я не знал, что делаю, или совсем себя не контролировал, как в кино. Мол, раз и сорок минут прошли без моего участия. Нет, я все понимал. Просто эти косички казались мне чем-то очень важным. Я их расплетал, заплетал, и пытался всем объяснить, что нет ничего важнее, что они обязательно должны быть симметричными. Ну вот. Потом лечение, терапия, лекарство раз в пару лет опять накатывает. Но я уже заранее замечаю признаки, что скоро с катушек съеду и ложусь в дурку, Соболезную, что ли. Неуверенно протянул я. Да нечему». Он сказал это таким тоном, что я ему поверил. Прекрасно живу, занимаюсь любимым делом, когда крыша подтекает, приезжаю развлекаться сюда, а тут могу хоть всю больницу по линейке поставить, никто и не возразит. Так что даже какого-то преодоления не случается. Звучит как-то слишком хорошо. Пойду руки, по Он вышел из палаты. В палате кроме меня остался только сыч. Он тихонько посапывал на своей койке. Я помялся, не зная, чем себя занять. Исключительно от скуки взял распечатку своей книги и стал пролистывать. Жалко даже. Вроде неплохая была идея. Концовки только нет приличной. Ну и нудновато. Да и сюжет хромает. а все остальное нормально. Я увлекся чтением, автоматически отмечая места, которые надо переделать. И в итоге вошел во вкус. Решил, что все таки нужно дописать ее. Взял листы и пошел в комнату досуга. К этому времени завтрак закончился, и санитары навели порядок. Большая часть психов отправилась на занятия, поэтому в комнате царила тишина. Только мопс читал что-то в углу под присмотром Дениса. "Дашь ручку?" спросил я у него. "Мне доктор разрешил", сказал под присмотром можно. Ну раз доктор разрешил, протянул он каким-то странным уважительным тоном. А тебе зачем? Писать. Ну понятно, что не в жопе ковыряться», — усмехнулся он. Чего писать собрался? Книгу, коротко пояснил я. «Прям вот сядешь и напишешь? хитро прищурился Денис. Уже написал, осталось только на бумагу выложить. Он присмотрелся к листам, которые я держал в руке. Это она? Да что у него за интонации такие? Да, а можно посмотреть. Денис спросил это с каким-то даже пиететом, и я отметил про себя формулировку: не почитать, а посмотреть. Держи. Я сдержался и не стал его подкалывать, что картинок в книге нету. Денис аккуратно взял стопку листов и положил их перед собой на стол, покачал головой и посмотрел на меня с уважением. Нормально так. Приличная толщина-то. Он достал из кармана халата ручку и протянул мне. Я вообще по книгам не очень, но понятия имею, уважительно отношусь. Хмм, mm, здорово. Я не знал, как реагировать на его слова. Я думал, ты дурак совсем, но ну, мол, выдумал, что ты писатель. Ты не обижайся, я тут всякого насмотрелся. Не обисуть. Да ничего. Я взял ручку и сел за стол. К этому моменту желание дописывать эти несчастные главы уже улетучилось. Но теперь в присутствии Дениса я не мог себе позволить изменить своё решение. Мне казалось, что будет неправильно вернуть ему ручку и уйти. Пришлось начать неторопливо записывать. Вообще у меня еще теплилась надежда, что в процессе что-то поменяется, найдётся другая концовка, какой-то новый смысл, неожиданный поворот. Такое бывает, когда текст ложится на бумагу. Как будто выдуманный мир окончательно приобретает силу только тогда, когда получает физическое подтверждение, даже если это всего лишь текст. Но к концу первой главы чуда так и не произошло, всё осталось прежним, и отвлёкся от письма и посмотрел на результат. Кривые каракули покрывали листы. Ненавижу свой почерк, и очень не устежусь, а ещё ненавижу свою неграмотность. И непонятно, что с ней делать зубрить учебник русского языка, телефон хотя бы сам поправляет ошибки а на бумаге. Я украдкой покосился на Дениса, как бы проверяя, не стал ли он свидетелем моего позора. Можно подумать, увидев мой почерк, он бы решил, что я не настоящий писатель и разозлился бы. Денис, как ни странно, увлекся чтением. Он аккуратно брал лист своими огромными лапищами со сбитыми костяшками, внимательно читал и также бережно откладывал лист в стопку к прочитанным судя по размеру второй стопки читал он не быстро вполне логично почему он вообще начал читать что его заинтересовало денис почувствовал взгляд и посмотрел на меня А про меня тоже будет спросил он ты ж вот прям про нашу дурку пишешь будет я смутился вряд ли ему понравится то как я его описывал офигенно это прям вот от души Надо такое писать, конечно, про реальных людей, про больничку нашу, а то понапишут про каких-то эльфов, про драконов и ладно. Он вернулся к чтению. Я покачал головой. Про драконов читают, про больничку не особо. С другой стороны, вот он, мой читатель, совсем не такой, как мне хотелось бы, честно говоря. Было бы, конечно, здорово, если бы мои книги читали умные, красивые и добрые И в идеале несуществующие люди, эдакие эльфы, тонко чувствующие, понимающие все акценты и полунамёки, способные оценить по достоинству отсылки и сюжетные повороты. Но таких нет, а есть Денис, комоватый санитар. И справедливости ради надо заметить, что это должно льстить мне больше. Вряд ли он поймёт все нюансы. Вряд ли вообще его заинтересует что-то кроме описания больницы. Но это даже хорошо. Он, в отличие от того же мопса, не будет разбирать текст на запчасти, оценивать, сравнивать и прикидывать, что тут можно было бы улучшить. Я представил, как мопс рассказывает Денису, почему книга плохая, на что получает вполне ожидаемый ответ: "Не твоя вот ты и бесишься. Я вернулся к тексту. Кажется, я писал всё медленнее, как бы оттягивая завершение, надеясь что-то изменить, вырулить в другую сторону, но всё равно неуклонно приближался к финалу. У меня возникло ощущение, что я еду на паровозе, который нельзя остановить, а впереди на рельсах привязан человек. Я сбрасываю скорость до минимума, но это всё, что я могу сделать. И было бы даже логичнее ускориться, чтобы не мучить бедолагу, чтобы он умер быстро. Но у меня не хватает решимости. Я оттягиваю момент истины. И вот паровоз ужасно медленно приближается к человеку. Он уже достаточно близко, чтобы я мог рассмотреть его лицо. Оказывается, на рельсах лежу я.